Глава двадцать «Добрый вечер, Дана!» Его голос спокоен, взгляд тоже, спокойно выдержан как виски, и тяжелый тоже как виски. Внушительная фигура Алекса по-спортивному, как гепард выпрыгнувшего из своего внедорожника и сразу направившегося в нашу сторону, выделяется даже на фоне местных амбалов. «Здравствуйте, Александр Евгеньевич!» Цижу я сквозь зубы, смотря в пол, «Какая неожиданная встреча!» Он словно игнорирует мой мрачный сарказм. «Все хорошо?» – спрашивает искренне. «Было прекрасно, пока мне не сообщили, что ты запретил нам выезжать. Я бы хотел уехать, Александр, и совершенно не понимаю». Начинаю я, отбросив в сторону условности. Но он насекает меня, трогая за локоть. «Тихо, Дана, успокойся. Я слишком устал, чтобы сейчас спорить с тобой. Хватит этой агрессии. Ты не уедешь». Никто не уедет. Это небезопасно. Переночуйте здесь. Ближайшие гостиницы – это жуткие клоповники. Да и нет у них столько мест. Мы как раз отстроили новый гостевой комплекс. Там большой блок из спальни для твоих ребят со всеми удобствами. А ты с помощницей можешь переночевать в одном из новых коттеджей рядом. С утра поедете, как закончите свои дела. Я терапею смотрю на него, сходу даже не знаю, что сказать. Я не планировала оставаться. Он пожимает плечами. Иногда так бывает. Не все из того, что мы планируем, исполняется. И наоборот. Нервно прикусываю губу. Глубоко дышу, чтобы не потерять самообладание. Он еще со вчерашнего вечера намеренно выводит меня из себя. Как съемки? Все прошло гладко. По плану? Никто не обижал? Никто не обижал. Тихо отвечаю. Кивает молча. В этот момент к нам подходит Даниил. Ищу какой-то серьезный высокий мужчина, которого я раньше не видела. Катька, стоящая чуть в стороне, еще сильнее выпрямляется и подбирается. Да, таких на улице не встретишь. Один эффект нет другого. Мужчина здоровается, пожимая друг другу руки. «Сань, пора, там на ВКС Порфирьевич уже минут 15 висит», – обращается Даниил к Алексу. «Дань минутку». Снова переводит на меня глаза. Николай сейчас проводит в гостевую зону. Для вас, помощницы, выделен свой срок. Там уже баня растоплена. Попарьтесь, согрейтесь. Холодно весь день торчать на морозе. По поводу безопасности не волнуйтесь. Никто не увидит. Баня повернута к дремучему лесу. А потом приглашаю вас присоединиться к нашему ужину. Будет вкусная еда с костра. Песни под гитару. И ребят своих всех подтягивай. Сейчас всего 7 вечера. Все равно спать никто не пойдет. «Посмотрим». сижу я, не поднимая на него глаза. Но и он молчит, тут же отвлекаясь на своих мужиков. В отличие от меня, вся команда просто в восторге от перспективы провести здесь вечер и ночь. Интенсивная работа на улице действительно измотала. Тем более, что ребята, в отличие от нас Катькой, приехали намного раньше. Искать сейчас ночлег для 15 человек в мелком городишке в 30 километрах отсюда – дело почти безнадежное. А здесь можно попариться, поесть. Да еще и окунуться в удивительную атмосферу досуга этой медвежьей берлоги. Оказывается, баня ждет не только нас. Ребят тоже пригласили посетить парилку. Только у них она общая, для части постояльцев. Нас провожают в отдельный небольшой сруб. И мы обе не можем скрыть восторга. И это какой-то настоящий терем из сказки о Машеньке и Медведе. Все продумано до мелочей. Удивительно со вкусом. Вроде бы все традиционно русское. И в то же время стильная, включая кухню-гостиную, две просторные спальни, санузел. Здесь шкуры, слабо деревьев, много металла. Красиво. Александр Евгеньевич очень любит рустикальный стиль. Шокирует нас своими выходящими за объема его внушительных мышц терминами Коля. Здесь все сделано по его эскизам. Какой многогранный талант у вашего Александра Евгеньевича, язвит Катя. Он проводит нам экскурсию, заставляя шахнуть в голос, когда из гостиной зоны провожают в противоположное крыло дома. А там еще одна зона отдыха, парилка и выход прямо на улицу, на дворик, где организован настоящий бассейн-прорубь. А еще висит огромный медный чан с дымящейся водой. Там хвои, шишки, ягоды. У нас один из лучших банщиков Подмосковья бодяжит эти оздоровительные рецепты. Наши пацаны после тренировок все из залезают. И как новенькие. Рекомендую, короче. Кстати, девчонки, вам парельщик не нужен? Ну там веником постигать. Иди уже, Коля, отвечая я с усмешкой, пока совершенно ошалевшая Катька не успела ляпнуть лишнего и реально принять недвусмысленное приглашение. У парня дребезжит телефон. Он отвечает. Мужской голос на другом конце очень громкий, поэтому прекрасно слышно все. Челки прибудут через час, Колян. Куда подвозить? Колян бросает на нас слегка смущенный взгляд, хотя пытается держать лицо непроницаемо. «Как обычно, на задний двор. А здесь что, начальником?» «Я невольно кривлю рот. Что сказать? Полный сервис, не иначе. И бань к тебе, и тёлочке. Ну а что удивительного? Интересно, а Ангелинка в курсе?» «Ну, те, как обычно, к одиннадцати». «Ладно, я тебя сориентирую, что там и как. Созвонимся». Коля не дослушивает, кладет телефон и прокашливается. Он милый, прям покраснел. Девочки, там в спальне приготовили вам вещи новые потеплее. Уж простите, женских нет. Там совсем новая униформа, самый маленький размер. Должен подойти, очень теплая, еще маленькие парки. Не замерзните. Вы это парьтесь, а к восьми наберите двое по внутреннему телефону. Кто-то из ребят придет, проводит к столу. Я не дослушиваю коляна. Катька сама заканчивает это милое, вежливое и, главное, высокоинтеллектуальное общение. Мне же жутко хочется стянуть себя барахвой и завалиться в кровать. Когда, наконец, остаемся от ней, блаженно скидываю себя обувь и вдыхаю. Как я, оказывается, устала. «Какие мужики, а?» – мечтательно выдыхает Катя. «Давай быстрее в баньку и к ним. Не уверена, что готова буду составить тебе компанию». Да, ну что ты такая бука, а? Чего так? Тебе-то вообще чего опасаться? Алекс, можно сказать, твой родственник. Ведешь себя с ним как стерва. Этот родственник, как и все твои новые кавалеры, собираются сегодня ночью устраивать оргию. Не слышал, что ли, звонок Коле? Катька тушуется. Ей, конечно, совсем не нравится правда матка, на которую я заставляю ее обратить внимание. Как хочешь, короче, бубнит Катька. Да, как хочу. Желание париться с напарницей сразу улетучивается. Голова тяжелая. Наверняка переизбыток кислорода. Когда его сразу очень много, ведь тоже плохо. Ты идешь в баню? Не, я пас. Пойду поваляюсь. Ты парься, иди. Пытай счастья Катя. Только осторожно, договорились? Сон наваливается таким же густым и темным мраком, как и вечер на улице. Мне снова снится падение в бездну. Долгое, дезориентирующее. Когда размыкаю глаза, совершенно не понимаю, сколько проспала. Удивляюсь, когда понимаю, что прошло не более полутора часов. На циферблате только половина девятого, а сон как рукой сняло. Катьки, конечно же, и след простыл. Не знаю, пошла ли она в баню или сразу побежала навстречу своей судьбе. Выхожу в гостиную, своняясь по дому по инерции, забыв, что и где. Ноги сами ведут в банную зону. Захожу туда. И мысли о качающемся на стуже чане с ароматными травами становятся навязчивыми. Открываю раздвижные двери, окитываю подозрительным взглядом темень леса, густую и непроходимую. Немного страшно. И в то же время щекочет нервы, покалывает пальцы приятным предвкушением. Хочет стомительной неги, расслабляющей, обновляющей. Скидываю одежду, зябко переступаю с ноги на ногу. По на настилу пробегаю наверх по ступенькам, чтобы резко погрузить тело в чарующую теплоту, бьющую в нос пряным ароматом, посылающему по телу приятные иголки, сводящие резким теплом конечности. Голова слегка покруживается от переизбытка дофамина, обволакивает все тело. Упоительно, расслабляюще, идеально. Блаженно откидываю голову назад, смотрю на чарующую темноту звездного неба. Ни шороха, ни звука. Так тихо, что в ушах звенит. Я словно обнуляюсь, И даже мысль о том, что я здесь, на одной территории с Алексом, в богом забытом месте, не кажется теперь такой пугающей и раздражающей. Не знаю, что в этот момент заставляет меня резко посмотреть в черноту леса. Какой-то внутренний голос или интуиция. Я резко перевожу глаза на зыбкую тьму и слышу, как там в гуще хрустит ветка, Словно бы кто-то наступил на нее. Замираю. Галлюцинация? Игра разума? Лоб покрывается нервной испариной. Моргаю несколько раз, потому что тут же вижу, словно бы в самой темноте загорается искра, такая, какая бывает от прикуренной сигареты. Становится страшно. Я автоматически подбираюсь. Сердце начинает истошно стучать. Удовольствие от купания в одиночестве как рукой сняло. Когда понимаю, что страх или паранойя, в моем случае не совсем понятно, что именно это за чувство. Только усиливается. Я торопливо выбираюсь из чана и бегу внутрь, закрывая за собой раздвижные стеклянные двери. И только здесь, в мнимой безопасности дома, при ярко горящем свете, торопливо натягивая на себя совершенно незнакомую мне одежду, отчетливо ощущая себя в настоящей ловушке. Вздрагиваю, когда слышу, как во входную дверь, громко стучат.